Глава тридцать шестая мрачно поглядывал на сильдовира бегающего по залу с подносом. Нет, налаживания отношений — дело нужное. Разводов-то в императорских семьях не бывает. К тому же брак благословлен не одной, а двумя богинями. Да и пани Дарья хорошая женщина, — быстро осадил сам себя Рэс. не дав даже мысленно углубиться в размышления о куче достоинств так удачно выбранной им самим жены для друга. И про заговорщиков Силь, скорее всего, не забыл, но, наблюдая за ним, Рэс прямо вот физически начал ощущать, что старше чуть ли не в два раза, а ведь какое-то время их разница в возрасте была не настолько заметна. Вроде и не скажешь, что это он стареть начал, рановато для Дроу, но сегодня было как-то особенно хмуро на душе — и все вокруг вызывало подозрение, начиная с так вовремя объявившейся подруги детства Сильдавира. Уж очень она удачно зашла, да еще и номер в гостинице успела предусмотрительно заказать. Мало того, зачем-то магическим афродизиаком озаботилась. Таверна его не блокировала, потому как не вред, а лишь усиление уже имеющихся чувств, да только все равно подозрительно. Пойду переговорю с Норой. Силь, также обеспокоенный этим афродизиаком, поставил пустой поднос на барную стойку и решительно направился вверх по лестнице, в первый зал, а потом свернул к столику, за которым сидела его знакомая. Детская дружба дает некоторые преимущества, но меру знать надо, и когда вовремя остановиться, тоже. Рассалд вздохнул, внимательно наблюдая за подопечным. «Да, хорошо, что таверна — нейтральная территория, и вредить им здесь никто не может». Плохо то, что и они не могут прижать эту внезапно возникшую влюбленную к стенке. Но Рес вчера в ночи разбудил и предупредил Шурша, чтобы тот передал своему брату опылающей страстью подруги детства. Пусть проверит, случайно ли это совпадение, или охота перешла на новый уровень, и теперь в таверну зачастят милые дамы, мечтающие о ночи страсти с императорским наследником, желательно с последствиями. Интересно, за кого они сильно держат? Тот столько лет гулял без последствий, с чего бы вдруг ему после свадьбы, да еще такой оригинальный, расслабиться и начать бастардов делать направо и налево. К тому же магический дар управления изумрудом перейдет только первенцу. Остальные младенцы станут обычными магами, да и то если повезет. Дроу едва заметно усмехнулся, расставляя на подносе полные кружки и поглядывая наверх. Столик подружка принца выбрала очень удачно. Сидя за ним, можно было наблюдать за происходящим во втором зале. Но и снизу следить за тем, что происходит за столиком, тоже было удобно. А между тем разговор начинал привлекать нездоровое внимание. Подружка детства Силя внезапно разрыдалась, повиснув на застывшем, как истукан принца. Рассалт недовольно нахмурился. «Вот ведь настырная баба, да простит меня о раушне. а этот баран только с женой помирился». Но Сельдавир довольно быстро избавился от роли жилетки для женских слез. Одной рукой ласково поглаживая девушку по голове, он довольно ловко вывернулся из ее объятий, встал, подозвал порхающую мимо официантку и что-то тихо попросил, кивая на свою знакомую. А сам быстро сбежал вниз, в свой зал, и, подлетев к Рессу, облегченно выдохнул. «Как же я все это ненавижу!» «Женские истерики?» — уточнил Рессалт, искоса посмотрев на сидящую в одиночестве подругу детства принца. Девушка уже успокоилась, даже умудрилась улыбнуться официантке, принёсшей ей стакан с чем-то вроде бы алкогольным. И это тоже. Силь подхватил поднос и заметался от столика к столику, довольно ловко расставляя кружки с пивом. А вернувшись и уточнив, что страждущим надо две тарелки нарезки, один огуречный рассол и два грибных, пояснил предыдущую фразу. Отослал записку Туршу, попросил прислать сюда гвардейцев. Должны успеть. Правда, я воспользовался обычной связью, не экстренной. Но Но рассказала, что съедет только завтра, чтобы провести со мной еще один вечер. Не понимаю, на что она надеется. Ресалт не стал уточнять, что сделал то же самое, но чуть раньше. Селию и так было очень тяжело смириться с предательством своей близкой подруги. «Надеется, что ты по-прежнему не определившийся загульный кошак», фыркнул Дроу и опять посмотрел на столик с подозрительной посетительницей. Рэсу совсем не понравилось, что к девушке потел какой-то мужчина. Вроде бы незнакомый, но... «Глянь на собеседники твоей знакомой. Личина или как?» — поинтересовался он усиля. Принц пару минут задумчиво поприглядывался и потом кивнул. «Есть излучение. Небольшое. Хороший маг маскировку делал. Не каждый бы почувствовал». «Интуицию не проведешь, хмыкнул Ресс. «Покрутись тут за двоих. Я понаблюдаю за этим». дамским утешителем. Уж больно он мне одного моего знакомого напоминает. Как раз того, кто во время прилета вестника здесь мелькал. «И сидит, и сидит, таращится, коза драная», — пожаловалась Даша в аргусе, искосо глядя на Кикимору детство и отхлебывая из высокого стакана зеленоватый кисло-солёный пряно-укрупный сок местного фрукта, похожего на лимон-переросток. Раньше ей всегда казалось, что такое сочетание вкусов и запахов не может понравиться нормальному человеку, а сегодня она внезапно унюхала этот продукт еще с лестницы и пила уже второй бокал. «Да пусть таращится, хоть коза там, хоть корова», пожала плечами барменша, шустро наводя льняным полотенцем хрустальный блеск на простенькие стеклянные стаканы. «На справного-то мужика по жизни бабы смотрят. Чего ж теперь?» «Главное, чтобы он на сторону не косился». «Это принц-то?» — хмыкнула Даша, ощущая, как некая злая кошка острыми коготками царапает грудь изнутри. «Вы же сами говорили, что наследник у нас гуляка тот еще. «А ты не сравнивай холостого молодого парня, которому гулять по природе положено, ежели здоров», — наставительно произнесла Варгуся, подсовывая Даше тарелочку с бутербродами и недовольно двигая бровями, когда та поморщилась и отрицательно покачала головой. С женатым мужчиной. «Это твоя драная коза, прости, создатель, все гляделки уже об него обломала». «А толку? Плечами пожал, да к жене сбежал». Танцевал с ней вчера. Даша сама уже чувствовала, что брющит и ноет не по делу, но остановиться не могла. Хотелось лишний раз услышать из уст опытной барменши подтверждение того, что ее страхи напрасны. Это почему-то очень успокаивало. И сегодня он беседовал. «А ты как хотела, чтобы он намордник надел и на всех баб через него гавкал?» — засмеялась Варгуся. «Ты же вон с другими мужчинами разговариваешь, танцуешь, даже подзатыльники раздаешь, как швоськи утром. А это дело вообще почти интимное. Ему тоже ревновать?» «Да я понимаю», — засмеялась и Даша. «Просто...» «Ой, да ладно! Поревновать — это ж милое дело! И скандал закатить можно, чтобы не расслаблялись!» — утешила ее орка. «На моего Варгуса до сих пор вон молодые орки глаза косят до да подолами метут. А уж он-то гуляка по молодости был. Куда твоему принцу?» «Ничего, как пару раз половником словил полбу, так быстро понял, где у него молодость, а где жена. Да и то! Било больше, до порядку!» чтоб ему приятно опять же сделать, мол, жене не все равно. А твой и бесполовника вон как на тебя поглядывает. Никакая коза ему не мила. Уважает. Даша оглянулась, встретилась глазами с Силем и невольно заулыбалась в ответ на тёплые, немного лукавые и откровенно хулиганские искорки в его глазах. Принц ей подмигнул и демонстративно так повел глазами от ее лица вниз — Туда, где в разрезе платья пряталась тяжелая прохладная капля опала. Того самого. «Да ну тебя, пакостник!» Себе под нос прошептала Даша, чувствуя, что краснеет. «Придумал же над реликвиями предков так издеваться!» И поправила воротник, чувствуя, как из прохладного камешек становится обжигающим. Оба камешка, потому что у нее на шее висело не только фамильное колье династии Баргдеаш, но и диадема. Это хитрое украшение можно было закрепить на голове, перестегнув звенья, и тогда капля опал ложилась на середину лба, а можно было оставить ее висеть на длинной цепочке. Кольцо из комплекта девушка успела ночью только померить, а потом вернула в шкатулку. Вот ожерелье из диадемы и снять с утра не успела, очень торопилась, поэтому просто старалась сильно ими не сверкать. «Вы бы поели, пани Дарья!» «Сколько можно один сок-то пить?» Немного осуждающий заметила между тем барменша. «Обед уже скоро, а вы на одной воде до да траве. Не делай это». «Не хочется что-то», — отмахнулась Даша. «Да и некогда уже. Побежала я. Спасибо, пани Варгусе. Сегодня еще хочу съездить на гномий склад, разобраться, что они там мутят с печатями и почему второй заказ подряд трилистники на бочонках с соленями подозрительно смазаны». да и других вопросов накопилось. — С Кшемонком поедете? — Ну, тоже дело. Только обязательно возьмите с собой кого-то из парней-грузчиков. По первости, не солидно без сопровождения. Да и мало ли, серьезный разговор пойдет там или бочку, какую надо будет передвинуть. — Конечно, — кивнула Даша, вставая. — Паня и залка тоже со мной поедет. У нее там какие-то вопросы по расчётам. И пана Шурша с собой приглашу. Он умеет вовремя незаметно посоветовать нужное. Через полчаса Даша смотрела на ворота таверны, уплывающие за поворот, и чувствовала, как от каждого толчка телеги, намощенной камнем дороги, желудок подпрыгивает к самому горлу. Девушка уже не была так уверена в правильности своих действий. Надо было вызывать поставщиков в таверну, а не трястись на этом порождении вибромассажера и пыточной машины по кустам и пригоркам. То ли поесть всё же стоило как следует, то ли соком не увлекаться — но от тряски почти сразу замутило. И запахи вокруг, запахи. Даша никогда не думала, что лошади так интенсивно пахнут, а у Пани и Залки на редкость резкие духи. А Пан Кшимонг где-то налопался чеснока, чтоб ему всю оставшуюся жизнь с зубной щеткой не расставаться. Они еще не проехали и десяти минут. Дорога как раз плавно обогнула низинку, поросшую густым кустарником с редкими свечками пирамидальных каштанов, когда пани управляющая окончательно поняла, что переоценила свои силы или недооценила сок, будь он ладен, Нельзя было его столько хлебать. «Пани и залка, пан Шурш, извините, но что-то мне нехорошо». Даша зажала рот рукой и, обернувшись, постучала пальцем в спину возницы. «Любезный, притормозите!» «Что-то вы, пани, прямо позеленели вся». И Залка, вопреки своей неприязни, кажется, всерьез забеспокоилась. Отравились чем? Похоже, тяжело сглотнула Даша. Выезжайте без меня, пан Шурш, на вас вся надежда. Поможете, пане и Залке построить там их всех в три шеренги? Да, я и сама справлюсь, отмахнулась гномка. Вот и хорошо, а я тогда пешочком до таверны пройдусь. Может, продышусь еще? Девушка спрыгнула с телеги, опираясь на услужливо подставленное плечо одного из грузчиков. Так может, вернуться? обеспокоенно переспросил панк Шимонг. Недалеко отъехали, кобыла не запариться. Не стоит, спасибо, пан, бледно улыбнулась Даша. Я лучше пройдусь, а вы езжайте. Ну, да, таверно, рукой подать. Он за пригорком по тропинке через лесок. Напрямки вообще пять минут ходу. подытожила и залка. «Да идёте, не потеряйтесь». Даша еще постояла, глядя, как подпрыгивающая по проселочной дороге телега катится за очередной поворот, покачала головой, обругала себя идиоткой, упившейся, незнакомого сока и неторопливо побрела по тропинке в сторону зарослей. Она уже почти дошла, ворота таверны были всего в нескольких десятках метров, полускрытые зеленью, и в этот момент из них выскочил какой-то мужик, явно удирающий от погони. Даша застыла. Ей показалось, что где-то она уже видела эту рожу. Или взгляд, или... В памяти упорно мелькал ресторан на кораблике, лица людей за соседними столиками. Но ну, точно. Ей тогда в какой-то момент показалось, что кто-то уж больно пристально на них смотрит. И, подняв голову, она наткнулась как раз на этот вызывающий довольный взгляд. И тут... Вслед за беглецом из ворот таверны с разгона вылетел расалт, но тут же затормозил зло, выругался, заметил Дашу, сделал шаг ей навстречу и настороженно замер. Всего на миг. Девушка тоже попыталась вскрикнуть, предупредить. Она еще не поняла, где опасность, но почувствовала ее остро всем существом. Только предупреждение опоздало. Ближайшие кусты словно взорвались несколькими десятками серокожих блондинов. Этот яростный вихрь мгновенно захлестнул, не успевшего метнуться обратно Дроу, и откатился, унося оглушенного телохранителя в открытый буквально в паре десятков шагов портал. Стоять! заорала Даша в ужасе, понимая, что из оружия у нее только шпильки в косе, и вообще она тут как дура, и ничего не может сделать, разве что орать и. Ноги сами понесли ее в захлопывающийся проход, прежде чем она успела подумать, зачем вообще ее туда несет. но вцепиться в волосы последнего дроу она успела. Портал схлопнулся за спиной, и темнота закружилась воронкой, жадно втягивая в себя мир вокруг.